Глава 2. «Он свалился, как гром с ясного неба, перепугав меня до полусмерти. Даже Рыжику во время его активности не удалось заставить мое бедное сердце забиться в самый дальний угол грудной клетки и оттуда истерично выстукивать то, что оно обо всем этом думает. Вот он!» Сног сшибательный эффект неожиданности. Если бы я не была занята выползанием из-под волосатой туши монстра и последующим переворачиванием его же на спину, задача не из легких, кстати сказать, наверняка заметила бы приближение серого пушистика с выпученными оранжевыми глазами. А так, чуть удар не получила, когда данное чудо природы прыгнуло на залитую кровью грудь хозяина и, раскачиваясь из стороны в сторону, протяжно заголосила. «Это что такое? Траурный танец, что ли?» «Ну уж нет! Так легко хранитель от меня не отделается!» Смерив взглядом ушастого страдальца, сгребла его пушистое тельце в охапку и прижала к себе. «Ура!» – провозгласила хриплым от переполнявших меня чувств голосом. «Я снова не одна!» Придушенный моим радостным порывом, ушастик убито пискнул, дернул лапками и истерично забил хвостом, стараясь привлечь к себе внимание ослабив объятия, посмотрела на ошалевшего от такой встречи зверька и, чмокнув его в черный нос, поставила на землю, попросив далеко не уходить и не бросать меня, как это сделал его безответственный хозяин. Ринга похлопал глазами, повертел ушами и, обреченно вздохнув, уселся рядом, предварительно подложив под свое мягкое место свернутый кольцом хвост. Трагические песнопения он благоразумно оставил на потом, А сейчас сидел тихо и водил любопытным носом, следя за моими перемещениями. Я же ползала вокруг рыжика и собирала наиболее чистые и крупные куски, когда-то бывшие моей блузкой. Хоть какая-то польза от них. Кровь, сочащаяся из ран на шее монстра, сбавила темпы, но течь не прекратила. Я, конечно, надеялась, что его организм восстанавливается быстрее, чем это бывает у людей, Но надежды надеждами, а забинтовать порезы или проколы, кому как больше нравится, не помешало бы. Чем и занималась несколько минут, пристраивая к мощной шее чудище пару наиболее приличных с виду тряпочек. Вышла коряво, непрофессионально и как-то по-детски, но на большее я была в данный момент не способна. Еще бы! Сидеть в крови, в пыли, с бессознательным чудищем двух с половиной метров в длину и не знать, что лучше, его неподвижное тело в отключке или первобытные инстинкты в бодрствующем состоянии. Вот если бы он был человеком... Я задумчиво рассматривала морду, на которой застыло такое безмятежное выражение, что мне невольно пришла в голову мысль, а не является ли подобный способ вырубания обычным телом для моего дорогого жениха? Похоже, что он, рассадив себе шею, отправил сознание то ли в область сна, то ли еще куда, но явно подальше отсюда. Тоже мне умник. Нет, чтобы проинструктировать, как мне себя вести после его выходки. Хотя, судя по золотым всполохам в глазах, временное общение с человеческой сущностью Арацельса подошло в тот момент к концу. И дальнейший разговор пришлось бы вести с похотливой зверюгой, а не зачарованным прин... Тьфу, хранителем. Не будь так, он бы меня не бросил. Во всяком случае, я на это надеялась. Задержав взгляд на длинных ресницах лежащего монстра, прищурилась. И все-таки, если бы он вернул себе свой обычный вид, мои шансы на светлое будущее явно увеличились бы. Только что я могла для этого сделать? Ничего. Или... Ринга вопросительно взглянул на меня и даже привстал на лапках, в ожидании, когда я, перестав любоваться неподвижной физиономией рыжика, посмотрела на него прищуренным взглядом из-под спутанной челки. «Ох, как же я буду расчесывать потом эту гриву? Капут гребнем!» «У меня, конечно, нет опыта вообще не с такими типами», кивнула в сторону обсуждаемого объекта и выразительно повела бровями. Но, не заметив на звериной мордочке должной реакции на все эти ужимки, продолжила без каких-либо дальнейших акцентов. «Короче, пособие по использованию вырубившихся монстров я не читала, а сказками раньше увлекалась. Поэтому ты подержи его голову, пожалуйста, на всякий случай, пока я его целовать буду». «О! А вот теперь и реакция проявилась!» Полное офигение. Чуть придя в себя, наша ушастая радость оценила по достоинству мое глубокомысленное заявление и почесала коготком свой висок. Хм, это намек? Или мне мерещится? Интересно, его фраза про пособие так смутила или заявление про поцелуй? Ну, не хочешь держать, можем махнуться местами, буду только рада. На полном серьезе предложила я, не без удовольствия отметив еще больше шок, появившийся в глазах ринга. ви протянул он после минутного осмысления моей реплики. «Ну что, Ви? Расколдовывать его как-то надо!» — всплеснула я руками, поражаясь непонятливости малыша. «День тут, солнышко, или как оно называется, светит. Птички! Ну ладно, не поют, зато ветер гуляет, и мне от него холодно. А эта наглая морда нежится в объятиях морфея, пока мы с тобой мерзнем. Держи его!» — решительно проговорила я. «Целовать буду!» Ну, наконец-то! Хоть на кого-то подействовала великая сила слова. Зверек моргнул, Еще раз моргнул, пробурчал что-то нечленораздельный себе под нос и осторожно опустил обе лапки на плечо. Нет, на пятую часть плеча хозяина. Да уж, «держать» в его случае происходило от слова «поддержать», причем морально. Особого толку, если арацель сочнется, а ринга не будет, разве что опять ему физиономию вцепится, на то и расчет. Я осторожно ткнула пальцем в грудь чудища, почти совсем переставшего излучать пламя. Оно не шевельнулось. Я ткнула еще раз, ноль реакции. Прошла с ладонью по его грубой коже, проверила самодельную повязку, легко коснулась щеки и замерла в нерешительности. Ушастик терпеливо ждал моих дальнейших действий, выдавая свое беспокойство лишь мерным помахиванием длинного хвоста. Ну и куда целовать? В губы? Так нет у него их. Чуть приоткрытая щель с виднеющимися клыками, большими, острыми жуть какая что-то мне эта идея уже не казалась такой хорошей сказки сказками а у меня тут настоящий монстр со звериными замашками и крупными габаритами Эссом он обнималась с тем черным котиком а он что-то не спешил возвращаться в свой истинный вид и вообще еще неизвестно какой вид для хранителей истины и ви г -кр Прокряхтел Ринга, сверля меня недовольным взглядом. Дескать, вызвалась – делай или не отвлекай попусту благоразумных ушастых зверьков. Я набрала в легкие побольше воздуха, выдохнула и решительно наклонилась над чудищем. Его ровное дыхание скользнуло по моей коже. В горле опять пересохло, но теперь от волнения. Проведя кончиком пальца по острой скуле, я осторожно коснулась ее губами. Реакции не последовало. Подумав еще немного, запустила руку в густую шевелюру монстра и, зажмурившись, поцеловала его, как положено. Мысль о том, что я извращенка, не успела набрать обороты и перерасти в приговор, так как сзади послышалось деликатное покашливание. Я резко отпрянула, а Ринга спрятал лапки за спину. Мы оба повернулись и уставились на ангела, изучавшего нас с не меньшим интересом на высокого ангела в костюме, фасон которого я определенно где-то видела. За спиной его были сложены большие белоснежные крылья, а красивое лицо обрамляли волнистые волосы под цвет перьев. Вот только черты его, как и одежда, почему-то казались знакомыми. Очередная стадия параноюшки, что ли? Пока я соображала на тему легкого дежавю, незнакомец окинул цепким взглядом неподвижное тело Арацельса – и задумчиво приподняв бровь, принялся внимательно меня разглядывать. А посмотреть было на что? лохматое, полуголое и в крови, причем, по большей части, чужой. Кажется, я, ко всему прочему, еще и покраснела. А когда заметила, что мужчина остановил свой взгляд на моем чересчур тонком бюстгальтере, просто-таки запылала от смущения, прикрывшись руками. Лучше бы он кровавые узоры на коже изучал или на ринга любовался – Зверек, в отличие от нас с Рыжиком, выглядел вполне прилично. «И чем, позволь узнать, ты сейчас занималась?» Отметив мою реакцию, насмешливо поинтересовался крылатый визитер. На понятном мне языке и со смутно знакомыми интонациями. День полон сюрпризов. Или ночь. Не мудрено запутаться. «М?» Я покосилась на первого хранителя, пребывавшего все в той же звериной форме и с разочарованным вздохом пояснила. Применением текстов сказок в качестве инструкции к решительным действиям. Результативно? губы собеседника подрагивали, с трудом сдерживая улыбку. Не очень, честно призналась я, понимая, что краснее еще сильнее, хотя казалось бы сильнее было некуда. Понравилось? Уже откровенно скались, поинтересовался он и подмигнул мне. Я нахмурилась. Еще один извращенец на мою бедную голову. Неужели высшие силы не могли послать сюда кого-нибудь поскромнее, а? Хотя о чем это я? Разве мне может так повести? А вы, собственно, кто такой? Меняя тему, спросила я. А на кого похож? Присев на корточке рядом с нами, полюбопытствовал крылатый. Он прошелся быстрым взглядом по раненому и, чуть поморщившись, принялся разматывать мою повязку. Ту самую, на которую я убила кучу времени и сил. Э! возмутилась я, кидаясь на защиту своего чудовища. Не трогайте, он хороший, когда спит зубами к стенке. Успокойся, Катя! Мужчина мягко мне улыбнулся и, отодрав мои пальцы от своей руки, добавил: Я просто немного залечу его раны, и все. Катя! повторила я после довольно продолжительной паузы, во время которой мы с Ринго нервно следили за действиями гостя, медленно водившего рукой в нескольких миллиметрах от шеи рыжика. Не узнала, малышка? усмехнулся ангел, подняв на меня смеющийся взгляд. Я смерть. Вот это новость. Хотя пора бы уже и привыкнуть. Арацель в образе чудища. Плавли, знаем. А рогатый четыре в виде пернатого блондина? Да, и такое бывает. Не зря меня ощущение дежавю преследовало. Ты? Я. И много у вас это? Я запнулась. Обликов? Подсказал он. Да. Три. То, что ты видишь сейчас, называется боевой трансформацией. Такими хранители отправляются на задания в миры. Такими кивком головы собеседник указал на Рацельса, кровь которого перестала сочиться, а раны как будто подсохли. Но главное, он стал чуть больше похож на человека. Эм, это мой поцелуй сработал или вмешательство 4. Бываем в период условной ночи, в пределах Карнаэла. «Ну, а изначальная внешность сохраняется в дневное время суток и в период самостоятельных прогулок по мирам. Я имею в виду семь выходных в год, положенных по закону каждому из нас. Ты понимаешь?» «Да», – проговорила я и, немного подумав, поинтересовалась. «Ты сказала, в пределах Карнаэла. Как это понимать? В других местах дела обстоят иначе?» Звериная внешность проявляется только там. «Живи мы в одном из наблюдаемых миров», Истинный облик не менялся бы. Разве что характер и манеры в определенные дни месяца портились бы. Слегка. На Земле такие опасные дни выпадают на полнолуние. На других планетах ситуация немногим отличается. Но за пределами нашего дома обуздать вторую сущность проще, если, конечно, есть такое желание. Арацель в скором времени тоже примет свой натуральный вид. Я немного ускорил процесс его трансформации, поделившись с ним энергией. Так что ждать осталось не так уж и долго. Он замолчал, а я задумалась над тем, что Корнаэл, в свете полученной информации, больше походил не на дом, а на тюрьму для хранителей. Руки машинально потерли обнаженные плечи, пытаясь немного согреть их. Ветер хоть и не буйствовал, но время от времени напоминал о своем существовании, обдавая меня холодом и посыпая поднятые земли пылью, которая добавляла мрачности моему и без того ужасному виду. Странные здесь погодные условия. Судя по окружающему пейзажу, должна стоять невыносимая жара. Но вместо этого прохладно, порой даже и слишком. «Ты замерзла?» – спросил мужчина, глядя на меня. «Есть немного». На моих губах появилась кривая усмешка. «Ну надо же!» – заметил. «Даже раньше, чем я покрылась гусиной кожей». Удивил. «Не бы одежду какую-нибудь, а то этот...» Я покосилась на раненого и со вздохом добавила. Лохматый субъект пустил мою блузку на ленточке. Жаль, когти ему постричь нечем. Очень уж хочется как-нибудь отыграться за все хорошее. «Бедная моя девочка», — сочувственно произнес смерть. «Профессиональный актер. Я бы непременно поверила в его искренность, если бы не танцующие в темно-синих глазах искорки смеха». «К сожалению, я не могу поделиться с тобой своими вещами. Они – неотъемлемая часть боевой формы хранителя. Но согреть тебя мне по силам. Иди сюда». Он поднялся и развел руки в приглашающем жесте. А я так и осталась сидеть возле Арацельса с несколько ошарашенным выражением лица. «Это каким же, интересным образом меня собирались согревать? Крепкими мужскими объятиями, что ли? Конечно, красавец с крыльями в этом плане куда предпочтительнее монстра». Э, тоже с крыльями, но не в том я виде, чтобы с кем-то обниматься. По крайней мере, до того, как помоюсь. Неужели четвери не боится испачкаться? С его белым костюмом только к моему окровавленному телу и прижиматься. Может, я что-то неверно истолковала? И греть меня будут примерно так же, как лечили арацельса, то есть на близком расстоянии, но без телесного контакта. Звучит правдоподобно. Хотя... Ну уже, малышка!» Мужчина ободряюще улыбнулся и, решив, что сама я не встану, подойдя ко мне, протянул руку. «Будет тепло, обещаю». Ах, как же заманчиво это прозвучало. Я заколебалась, глядя на его раскрытую ладонь. Ринга, сидящий в изголовье хозяина, недовольно заскрежетал зубами, но смерть шикнул на него, и зверек моментально заткнулся. Однако это не помешало ушастику сделать попытку перебраться ко мне на плечо, Очередное шиканье, более громкое и многозначительное, остудило его пыл и заставило обиженно прижать к голове уши. «Да, и что все это значит?» «Вставай, девочка моя!» Взял меня ангел за предплечье и потянул к себе. «Заодно я сотру следы крови с твоей кожи и подлечу царапины. А когда наш спящий красавец вернется в свой человеческий облик, ты на полном основании потребуешь с него рубашку в качестве платы за материальный ущерб. А за моральный...» полюбопытствовала я, поднимаясь на ноги. Сопротивляться заботливым рукам мужчины не было никаких сил. «Ну, подключи свою фантазию, Катюша. Думаю, он тебе ни в чем теперь не откажет». «Почему теперь?» Последнее слово я буквально выдохнула, осознав, что теряю голос от восхищения. Огромные крылья за спиной собеседника раскрылись и начали медленно окутывать нас, закрывая от ветра, да и от всего остального тоже». Мне и в голову не приходило, что они такие кипкие. Глядя на покрытые перьями великолепие, я чувствовала себя погруженной в пушистый белый кокон, нежное прикосновение которого будоражили кровь и дарили приятные ощущения усталому телу. Вопреки всем нормам приличия, хотелось мурлыкать, прикрыв от удовольствия глаза». После стрессов и боли, после пережитого страха за себя и за мое ненормальное чудище, после бесконечных походов и перебежек на каблуках по коридорам, после всего этого ужаса стремление раствориться в дружелюбных чувствах было настолько сильным, что у меня просто не осталось сил возражать. Такие умонастроения смущали, заставляли расцветать алме маками только недавно переставшие палач щеки, а ладони четыре, скользнувшие по моим плечам, Лишь подливали масло в огонь непрошенного чувства. Эдак я совсем разомлею. Надо срочно что-то делать, что-то... Да, а оно точно надо. Я подняла голову и посмотрела в лицо ангела. Красивое светлокожее лицо с лукавой улыбкой на чувственных губах и с озорными огоньками в глубине необычных глаз, темных, почти черных, с легкой примесью синевы. А ведь этот белокурый гад прекрасно знает о моих внутренних терзаниях, знает и продолжает вводить меня в замешательство своим поведением. Тоже мне демон-искуситель. Отсутствие рогов и хвоста вовсе не означает, что и сущность его изменилась. Черт, он и в Африке черт. Ну, или в неизвестном красно-оранжевом мире. И вообще, мы, кажется, о чем-то говорили. Вспомнить бы теперь еще о чем. Расслабься, Катя. Ого! А голос-то какой? Даже определений не подобрать. Слегка хрипловатый, но при этом ласковый и в то же время чуть-чуть ироничный. От него аж дрожь по коже бежит. Или это не от голоса, а от нежных прикосновений. А Рацельса смерть что-то не стремился потрогать, а меня с каждой секундой гладил все уверенней. Не, я понимаю, что он таким способом с меня всякую мерзость стирает, и стирается ведь явно с применением магических талантов мужик работает. «Но ведь я тоже не железная. У меня, между прочим, последний год рандеву были только с пультом и книгами. Нельзя же так над бедной девушкой издеваться!» «Доверься мне», – шепнули его губы, чуть коснувшись моего виска. «Ага, щас!» Прошипела я, отступая, и утонула в ласковом оперении, на удивление прочного крыла, которое мягко обняло меня, а потом также мягко толкнуло обратно. От неожиданности я покачнулась и, сделав на автомате короткий шаг, уткнулась носом в белую рубашку мужчины. «Испачкаю же!» — пробормотала смущенно. «Глупышка!» Четтери засмеялся. Единственные пятна, которые действительно способны задержаться на этой одежде – моя собственная кровь. И то всего лишь до момента обратной трансформации. А теперь перестать, наконец, нервничать. Твоему телу жизненно необходимо расслабиться. Действительно, и чего я дергаюсь, раз необходимо? Тут и массаж, и очищение, и масса сомнительных переживаний в придачу. Ну и красавец-мужчина ко всему прочему. Чего еще для счастья нужно?» вынырнула из лап монстра, чтобы угодить в объятия ангела. Насыщенный денек. Не солгал смерть. Мне действительно стало тепло, очень тепло, даже жарко. И завесы с крыльев тут совсем ни при чем. Пока я блуждала в собственных думах, насмешливый голос собеседника проговорил прямо над духом: «Не бойся, Катюша, в мои планы не входит покушение на твою девичью честь». Легко поцеловав мочку уха, его губы тихо добавили. В боевой трансформации мы бесполые существа. Тяжелые веки медленно поднялись и снова упали, скрыв глаза от яркого света желтой звезды. Где она? Он отчетливо чувствовал ее запах, ее и кого-то еще. Острые крылья носа шевельнулись, принюхиваясь. Ему не надо было видеть, чтобы определить личности присутствующих. Ринга совсем близко, всего в паре десятков сантиметров от его плеча, а в нескольких метрах стояла она, и аромат ее тела, самый пьянящий из всех, который ему доводилось чувствовать, прочно сплетался с запахом четвертого хранителя. В голове что-то щелкнуло. Алые глаза под покровом век налились хищным золотом, а длинные пальцы с острыми и прочными словно лезвия ножей когтями загребли твердую почву, оставив на ней глубокие борозды. Его тело медленно менялось, но разум продолжал блуждать между реальностью и безумием. «Женщина! Его женщина! Никто не смеет прикасаться к ней! Никто!» Вспышка гнева прогнала слабость. Глаза лежащего на земле чудища распахнулись. И в полных золота радужках отразились отблески небесного светила. «Мое!» – вопил внутренний голос, требуя расправы. «Рвать плоть, пить кровь, ломать кости! Никто не смеет касаться его собственности! За нарушение этого правила смерть!» «Смерть?» – прошептал Арацельс, словно проснувшись от кошмарного сна. «Четыре!» Нет, это не его мысли, не его агрессия и не его желание. Он не позволит мерзкой сущности огненного карага одержать над собой верх. Не позволит. Никогда его когти не обернутся против друга. А девушка, девушка – это ее жизнь. От нее одни проблемы. Пусть идет, куда хочет. Делает, что посчитает нужным, только не мучает его больше этим сводящим с ума ароматом. Все, хватит, еще не время». Разум снова начал проваливаться в манящую бессознательность. Да, так будет лучше. Он пока не восстановился до конца. Потом. Все потом. Потом он очнется. Очнется, чтобы придушить ее, собственно, ручно. Веки медленно опустились на вновь вспыхнувшие золотым огнем глаза. Падая в темноту, монстр жадно вдохнул запах женщины. От ее бушующих эмоций он судорожно сглотнул и хрипло застонал но никто, кроме испуганно шарахнувшегося в сторону ринга, не обратил на него внимания».